Эпизоды. Эпизод 1. Вернувшись в сектор 482 он не спеша уложил свои личные пожитки, главным образом одежду и пленки, тщательно и любовно упаковал тома первобытного журнала. Переноска его вещей в грузовую капсулу уже заканчивалась, когда к нему подошел Финджи. «Я вижу, вы нас покидаете». Как всегда, Финджи безошибочно выбрал самое банальное выражение. Он улыбался, почти не разжимая губ. Руки его были заложены за спину, и он словно шарик покачивался на пухлых ножках. Даже не взглянув на своего бывшего начальника, Харлон глухо пробормотал. «Да, сэр». В своем донесении старшему вычислителю Твисселу Я упомяну, что вы провели наблюдение в 482-м самым удовлетворительным образом. Харлан промолчал. Благодарить Финджи было выше его сил. же продолжал, неожиданно понизив голос. Я решил пока не сообщать о вашем нападении на меня. Несмотря на притворную улыбку и ласковый взгляд, в его голосе явно проскальзывало злорадство. Пристально посмотрев на него, Харлан ответил как вам будет угодно, вычислитель. Эпизод второй. Он снова обосновался в 575-м. Вскоре после своего возвращения он встретил Твисела. Он был почти счастлив снова увидеть эту крохотную фигурку с морщинистым личиком гнома. Даже вид белого цилиндрика, дымящегося между двух запачканных табаком пальцев, доставил ему удовольствие. «Вычислитель!» — обратился к нему Харлан. «Твиссел!» Выходивший в этот момент из своего кабинета, несколько секунд глядел на техника, не узнавая его. Было заметно, как сильно он устал, лицо его осунулось, глаза покраснели и ввалились. «А, -а, а Техник Харлан!» Сказал он, наконец, «Ну, как закончили свою работу в 482-м? Да, сэр?» Реакция Твиссела была странной. Он посмотрел на свои часы, которые, как и все часы, в вечности, показывая биологическое время, служили заодно календарем и произнес, «Дела идут на лад, мой мальчик, дела идут на лад, теперь уже скоро!» У Харлона ёкнуло сердце. Прошлую встречу с Твисселом. Эти слова не имели бы для него никакого значения. Теперь же ему показалось, что он понимает их скрытый смысл. Твиссел, вероятно, очень устал. Иначе его намек не был бы таким прозрачным. А может быть, вычислитель считает его достаточно загадочным и потому безопасным? Как поживает мой ученик? Харлан постарался задать этот вопрос как можно более непринужденным тоном, чтобы не чувствовалась его связь со словами Твисела. — Чудесно, чудесно! — ответил Твиссел, но его мысли были заняты чем-то другим. Он торопливо затянулся почти догоревшей сигаретой, отпустил Харлана быстрым кивком головы и заторопился прочь. ЭПИЗОД ТРЕТИЙ УЧЕНИК Купер выглядел старше. Его возмужалость чувствовалась в каждом движении, даже в том, как он со словами «Рад, что вы вернулись, Харлан!» протянул ему руку. А может быть, дело просто в том, что прежде Купер был для Харлана всего только учеником, а сейчас, зная, какие грандиозные планы с ним связаны,